Глава шестнадцатая. Свою затею по поводу читального зала я не задвинула в дальний угол, а постаралась реализовать в сжатые сроки. И вот спустя две недели все работы были завершены, а само помещение практически полностью обустроено. Тут же появились и парты со светильниками и удобными стульями, несколько мягких диванчиков, вместо кресел пуфики, шитые нашими мастерицами, на которых можно было с комфортом устроиться, а вдоль одной стен расположены книжные стеллажи, а также специальные ячейки для шкатулок и камней с записями занятий. Помимо парт был установлен большой овальный стол, за которым могут поместиться 10 человек, а то и больше. Камни-заглушки, над которыми я корпела больше декады, образовывали некие полок тишины над шкатулкой радиусом метра полтора и позволяли троим-пятерым ребятишкам слушать пропущенную лекцию, не мешая остальным. Марьяна предложила накрыть заглушкой детский уголок, но, вы такую площадь я не потянула. Знаний не хватило. Кто бы мог подумать, что я буду с нетерпением ждать начала занятий в академии, которые стартует уже на следующей неделе, с наступлением первого зимнего месяца. А до этого момента мне предстояло пообщаться с дядюшкой. Я бы еще долго откладывала выяснение отношений. Семья Эмилия о моем существовании, казалось, забыла, о себе не напоминала. И на этом спасибо». Вот только близилось обучение среди одарённых. Как бы я ни пыталась, но создать артефакт, экранирующие мысли, самой не получалось. Перелопатила всю имеющуюся литературу, включая дневник Эмилии. Но лишь поняла, что в её силах было усилить свойства артефакта. А вот создать с нуля знания нужны колоссальные. Димка тоже был сам не свой. Занятия в академии его не то что нервировали. Пугали. Пугали настолько, что он, не стесняясь, мне в этом признавался — по давней традиции засиживаясь у меня перед отбоем. «Ма, а вдруг я не такой, как от меня ждут, а? Вдруг я всё-таки обычный?» И столько было надежды в голосе, что захотелось соврать, чтобы успокоить ребёнка. Вот только подогревать страхи никак нельзя. «Дим, а чего тебе, собственно, бояться? Ты обычная, только магия у тебя редкая. Ректор сам не знает толком, что с тобой делать. Но ему лучше других известно, как обучать магов. Это такой шанс! Мне бы с ребятами...» «Димка, прекрати паниковать!» Голос вошедшего Флина был строг. «Я твоей истерии ещё на первом этаже нахлебался. Это не ты должен бояться, а ректор. Это его ответственность, его затея. И это он ради тебя, Академия, на уши поставил, приравнивая десять неграмотных янцов к одарённым студентам». Я слушала Флина и мысленно давала себя плеуху за плеухой. В коридорах Академии кого только не встретишь. Импатов с металлистами в том числе. Я так сосредоточилась на желании иметь ментальную защиту для себя родимой, что чуть не упустила тот факт, что Димке он нужнее, его тайна в сотню раз важнее. Получив ободряющий пинок от взрослого мужчины, ребёнок успокоился и побежал по своим делам. Тема артефакта, который стал для меня камнем преткновения, потянула за собой ещё одну ниточку. Лен, к сожалению, решил больше не молчать и затронул болезненную тему — «Это, конечно, не мое дело, но, может, стоит поговорить с Вересом. Сколько можно прятаться друг от друга?» «Разве ж я прячусь? Верес знает, где мне найти». «Знать ты знает, да разве к тебе подойти? Ты же заводишься с полоборота. Стоит коснуться тем амулета. Только вот, что я тебе скажу, как старший брат и давний друг Вереса. Обижаешься ты зря». «И не обижаюсь я вовсе, просто вздохнув, я отложила в сторону очередную разработку и, собравшись с мыслями, подобрала подходящие слова». я не знаю как с ним сейчас тебя вести он наверняка не хочет ничего плохого ты пойми он не просто военный а крупный чин ему по службе положено было за тобой присматривать а потом когда ты влипла в историю с дериком и была у нас как на ладони он успокоился и слушать тебя перестал только когда ты с ричардом сошлась мы себе лишнего позволили ты правильно на нас тогда вызверилась почему он артефактом тебя не снабдил гадать не буду сама спросишь спросил бы даниукова Я верю сообязанно очень многим. Доверяла, не задумываясь, как тебе. Да что уж там, я и сейчас доверяю. Но с оглядкой. Я с благодарностью взглянула на брата. Я всё понимаю, только думаю, злого умысла здесь нет. Это просто недопонимание. И вам нужно поговорить. Справишься? Или мне за тебя с ним поговорить? Только я ведь могу такого сказать от твоего имени. Брат заговорщически подмигнул. Вот ещё сама справлюсь. Фыркнула в ответ, сдерживая улыбку. «У меня занятия в академии вот-вот начнутся. Отличный повод связаться с Вересом. Там и поговорим». Даже при разговоре с Флином, который легко может прочитать мои мысли, я с трудом подбирала слова. Что уж говорить про письмо Вересу. Идея решить все недопонимания перепиской была задавлена на корню. И не давая себе времени на сомнения, я быстро начеркала приглашение и отправила сообщение родственнику. «Будь вот что будет. Может, действительно Верес перестал видеть во мне свою племянницу. А слежка... Каких случайностей в этой жизни только не бывает. Утро вечера мудренее». Тем временем сложности в общении были не только у меня с Вересом. Между Реджинальдом и Паулой сложились странные взаимоотношения. Если не считать того, что мужчина всё-таки посетил несколько занятий шкодят и устроил допрос с пристрастием Паули... после которого она была похожа на змею, которой прищемили хвост, казалось, вот-вот укусит. То эти двое придерживались позиции неумешательства, вежливо друг друга, игнорируя. И всё бы хорошо. Да только невооружённым взглядом видно, что результативность обучения младшей группы оказалась выше, чем старшей. Да, оттачивали навыки чтения детки на сказках и легендах, заодно постигая азы мироустройства. Но половина группы уже вовсю шпарила по слогам, Возможно, всё дело в том, что дети действительно занимались. Даже в момент отсутствия Паула они были увлечены интересными, развивающими играми. Они тратили время на борьбу с учителем, всячески противясь его наставлениям, больше размышляя о каверзах, чем о занятиях. «Вы почему до сих пор не в классе?» Опоздав к началу урока, я столкнулась с новостью, что он ещё даже не начался. Такая задержка не свойственна Роджинальду. Всё строго по расписанию, жутко пунктуальней. Сейчас по расписанию основы законодательства. Ученики столпились на третьем этаже, прямо напротив закрытой двери. Из второго кабинета, где занималась младшая группа, доносился смех и шум. «Там леди Паула», — поделился информацией Шон, кивая на закрытую дверь. «И давно?» «Минут двадцать уже», — ответил Каркариш, сидящий на перилах. «Ага», — поддакнул Колин, уткнувшись в книжку. «Сперва ругались и спорили, а сейчас ничего не слышно». «Надеюсь, леди Паула жива?» «Не придумывайте», — одернула я ехидного фырка с разгулявшейся фантазией. «Это всё я виновата», — выдала Мейла голосом, в котором звучала вселенская печаль. «Зря я обратилась к леди Пауле за помощью. Сейчас будет только хуже, господин учитель точно не простит такого». Девушка покрепче прижала к груди тетрадь, как бы защищаясь. «Ты же не знала, что она пойдет к господину Раджинальду?» Успокаивала её корка. «Хуже точно не будет, не боись, справимся. Нас много, а он один». Ещё парочка ребят кивнули в знак согласия. «Ну дела, спелись. Как говорится, враг моего врага — друг мой. Подружились даже те ребята, кто обычно не контактировал друг с другом. Стоит заметить, Мэйли приходилось тяжелее остальных. Необходимо было не только учиться, но и выполнять работу, бросать которую она отказалась наотрез. Заявила, что она сотрудник, получающий жалования». а не обычная воспитанница приюта. Наслушавшись о методике Реджинальда, Паула пришла в негодование. В чести бывшей гувернантки она не прибежала уплескивать свои возмущения ко мне, как к управляющей, а прямиком направилась к Реджинальду решать вопрос тет-а-тет, -тет, как учитель с учителем. Тем временем дверь в класс распахнулась, и на пороге появилась Паула. Я ожидала увидеть всё, что угодно. От разъярённой фурии до заплаканной бедняжки, которая убежит в слезах, Но, к большому удивлению, Паула пребывала в добродушном настроении и явно была довольна собой. Пройдясь взглядом по ученикам, она отдёрнула жакет и отошла в сторону. «Вам особое приглашение нужно?» — послышался призыв Реджинальда из глубины класса, после чего горе ученики начали просачиваться в кабинет, рассаживаясь по своим местам. Прикрыв дверь, я тут же обернулась к Пауле и поинтересовалась, как всё прошло. Он не такой сноб, каким казался. С улыбкой поделилась молодая учительница. У него есть план сумасшедший, на мой взгляд, но план. Мы пришли к определенному соглашению. Я помогаю ему, а он мне. Откровенно говоря, методы Реджинальда мне не совсем нравятся, хотя я вижу в них логику. Мы решили, что и я буду заниматься со старшей группой, но только с теми ребятами, кто сам проявит желание. Им следует понять одну простую мысль. Пока они не начнут говорить, их никто не будет слышать. Факультатива. что в смысле свободны для посещения занятия да и начну смейла надо бы уточнить у гевена какие часы отведены на сам подготовку в этот самый момент в кабинете где занималась младшая группа раздался грохот и детский виск. извините но мне уже пора на урок дети расшалились за обедом молодая учительница немного приоткрыла завесу тайны над своим разговором с реджинальдом «Мне злит, конечно, что мы для него лишь ступенька в карьере, но если закрыть на это глаза, то получается, что наши дети — это его первые ученики. Он никогда не желал преподавать, хоть и имеет нужное образование. Его амбиции куда как выше». «Ну и зря, ведь это необыкновенное чувство», — поддержал тему Гевин. «Смотришь, как мальчишка фигурку режет или шкатулку ладит. Он душе тепло и гордо. Это я научил, и как будто меня больше становится, как будто в мире след мой остаётся». «Вот-вот, мастер, это вы чудно сказали». Паула посмотрела на мужчину с уважением. «Жаль, что не все придерживаются такого мнения». «Ну и пусть с ним. У Реджинальда есть цель. За один учебный сезон хочет пройти программу за три года. Много, но если оселить даже половину, уже отличный результат, и я ему в этом помогу». Говорит, что ребята взрослые вполне могут справиться, если постараются. Он злится на них, потому что не стараются. «Еще бы они старались за совесть!» «Раз он их так шпыняет!» веска обронила Васила, которая целиком и полностью была на стороне детей. «Много вы, бабы, понимаете!» Фыркнул Ульх, крайне редко споряще с кухаркой. «Вот скажи мне, он хоть одну вашу девку обидел? Слово плохое сказал? А то, что бездельниками клич, так и есть они бездельники, пороть их нужно!» «Так он потому и шпыняет, думая, что так сподвигнет их учиться лучше!» примирительно ответила Паула, сглаживая грубость ульха. «По моему скромному опыту могу сказать, что метод ущемленного самолюбия срабатывает при обучении высокородных. У них чувство собственного достоинства зашкаливает. Или когда ученик один на один с учителем. И то нужно быть готовым к ненависти со стороны подопечного. А здесь почти 30 человек против одного учителя. И это не сработает. Дети объединились и противостоят ему как врагу». На этом обсуждение преподавателя старшей группы было закрыто. Однако это не вымешало каждому сделать свои выводы. После ужина привычный ход событий нарушил Гевин, вместо линейки, устроивший собрание для парней старшей группы. Едва дежурные закончили с уборкой, он пригласил всех в столовую, прикрыв за собой дверь. Возможно, это сработало бы. Да вот только звукоизоляция желала оставлять лучшего, а щель между полом и дверью открывала тайну всем, кто был поблизости. Кухня совсем рядом, так что... «Можно считать, девочки тоже получили ликбез от мастера Гевина, а заодно и мы с Василой узнали, что думает Гевин о ситуации со строгим-преподавателем. «Скажите, чего вы добиваетесь? Вам создали все условия, чтобы вы учились?» Говорил Гевин тихо и спокойно, вот только создавалось впечатление, что за дверьми отчитывают рекрутов на плацу. Да Таудоли баллы свои сосчитать не могли. Некоторые даже монеты различали только по форме и цвету, потому что цифры не знали». «Вы как дети малые пинаете стул, о который споткнулись, чтобы ему тоже больно было? Неужели вам еще непонятно, что без грамоты вы ничего не добьетесь в жизни? Диего на ферме работает. А дело как поставил? Отлично поставил, потому что считает хорошо. И умные книжки читает. С поставщиками грамотно договаривается. С другими фермерами переписывается. Новости узнает, опыт перенимает». Тишина была не только в столовой, но и даже невольные случайные слушатели, казалось, затаили дыхание. «А Васила...» За спиной загромыхали кастрюли, которая пыталась поймать растерянная кухарка, явно не ожидавшая такого упоминания. «Почему у неё никогда больших отходов не бывает? Потому что она рассчитывает!» Юные поварята переглянулись между собой, а после устремили внимательные взгляды на свою наставницу, которая без того была смущена. «Сколько продукта на сколько порций пустить, чтобы всем хватило и поесть, и на добавку, и в коробки упаковать? Разве вы этого не понимаете?» «Про леди Эмилию говорить нечего. Если бы не ее знания, жили бы сейчас так. Быстро же вы забыли, как тут было до ее появления. Учитель вас обижает? Знаете, почему вам обидно?» «Потому что он нас за людей не считает», — выкрикнул Патки на провокацию Вирт. «Вы обижаетесь, потому что он прав, Вирт. И это правда вам не нравится. Вместо того, чтобы впиться, как пиявка в умного человека и тянуть из него знания, вы с ним глупую войну затеяли». «И кем? Вы хоть раз задумались, кто такой Реджин Альтхогус? Сколько сил в распыл пускаете, а чего добились? Ничего. Ты еще не человек, Вирт, ты личинка человеческая. Учитель — это твой шанс стать кем-то большим». «Вы только вдумайтесь, человек, работающий при Королевском Совете, ходит учить вас читать. Да за такое знакомство некоторые удавицы готовы. Пусть хоть коровьей лепешкой называет». «Вы, учившись, сможете сказать, я ученик фон Хогуса, и других рекомендаций не спросят, а вы, шкодята, шустрее вас читают. Так леди Паула им вон сколько раз одно и то же объясняет, мы слушаем, и нам понятно». «Да, господин Хогуст по два раза не объясняет». «К нему же подойти, страшно, так отбреет». «А вы пробовали?» Прозвучал резонный вопрос, на который никто не дал ответа. «Нет». «Не пробовали. Вот если бы попробовали, и он отбрил, тогда бы и пожаловались, управляющие, пока вы, как малолетки, сами себе страшилки выдумываете и сами боитесь. А в результате зря человек оговариваете. Думайте, гаврики, над своим поведением. И честно скажите себе, кем вы хотите стать, чего добиться. И запомните, тут у вас врагов нет. Свободны». Гевен стремительно покинул пределы столовой, распахнув двери настиж, Ребята продолжали растерянно топтаться на месте, обдумывая слова наставника. «Я не хочу возвращаться на улицу», — заявил Фырк с уверенностью. «Он разочаровался в нас?» «Нет, но обязательно разочаруется, если мы не последуем его совету», — поставил точку Колин, после чего задумавшиеся парни разошлись по своим делам. И только я была приятно удивлена, когда на следующий день учитель Хогус... Терпеливо пытался выяснить темы, которые были непонятны его ученикам. Не знаю, что Паула сказала Реджинальду, но перемены последовали. Хотя терпение его было явно на исходе. Постукивание по полу ногою в начищенном до блеска ботинки выдавало нервозность. Дети стушевались, не зная, как реагировать на перепады настроения своего учителя. Да еще и вчерашний выговор от мастера Гевина был свеж в памяти. «Если вам все понятно, зачем тогда обращались к госпоже Пауле за помощью?» «Это я обращалась», — тихо, но твёрдо заявила Мэйла, поднявшись с места. «Я не поняла правила вычитания, но леди Паула мне уже вчера всё объяснила». На класс опустилась вязкая тишина. Мужчина некоторое время изучал девушку, которая уперто не отводила взгляда, чем заработала себе плюсик. Реджинальд усмехнулся и уделил внимание остальным. «Кто ещё не понял тему?» Воздух поднялся лес рук, мужчина несколько растерялся. всего на мгновение, но растерялся, ведь до этого подобные вопросы буквально игнорировались подростками. Я сама удивилась. Это наставление Гевина или признание юной воспитательницы внесло такие перемены? «Мэла, выходи к доске». Вздохнув, Реджинальд протянул подошедшей девушке кусочек мела. «Будешь мне помогать, заодно проверю, как ты усвоила материал». Когда до ребят дошло, что пробелами в знаниях интересуются не с целью составить новый список должников, Мужчины буквально завалили вопросами. Сначала робко, потом активнее и активнее, подбадривая друг друга возгласами типа «Я это тоже не понял». «О, как просто, оказывается!» В результате Реджинальд пусть и с недовольством, но отложил новую тему до следующего занятия, гоняя своих учеников по ранее пройденному материалу. Впрочем, строгости и колючести это не убавило, разве что дети стали немного смелее и уже не так остро реагировали на подначки. Впервые, как гром среди ясного неба, Из уст Реджинальда прозвучала похвала. «Молодец, Смайла, И не только потому, что не допустила ни одной ошибки, но и потому, что обратилась за помощью. Хотя я бы предпочел, чтобы ты подошла с вопросами к своему учителю». Девушка залилась краской от смущения. Ее личико было похоже на одну из помидорок, что зрели у нас в теплице. И все же он делал какие-то пометки. «Пожалуйста, не могли бы вы передать список Пауле?» Обратился ко мне мужчина, когда урок был завершён. «Мне уже пора, не могу задерживаться». «Конечно». Любопытство сдержать не получилось, тем более, что лист даже не был сложен пополам. Пробежавшись взглядом по строчкам, я поняла, что это всё же некий список отстающих. Напротив имени ученика были обозначены темы, в которых он плавал. «Ну-ну». А кто-то декларировал, что дважды повторять не будет, и хитничал я про себя. «Да кто бы к нему с вопросами, если он сразу объявил, что ничего дважды не объясняет, что это его принцип». Пауле премия положена за то, что поколебал этот Моналита амбиций.